Мы — звездная пыль. Предисловие книги «Меня зовут Звездная пыль» Бейли и Дугласа Харрисов. 2017 год. Издатели детских книг прилагают все свои благородные усилия, чтобы угадать, что дети любят читать. Но наилучшими из возможных судей наверняка были бы сами дети. А когда книга сама написана чрезвычайно умным ребенком, что может быть лучше? Бейли Харрис начала работать над этой книгой, когда ей было 8 лет, приблизительный возраст ее целевой аудитории. Она отрабатывала свои навыки объяснения и накапливала научные знания, сталкиваясь с травлей в своей школе в штате Юта. Ей пытались внушить, что она попадет в ад, если не уверует в книгу мормонов. Вот почему изначально она хотела назвать свою первую книгу «Книгой истины». Теперь ей 14 лет, и она пригласила меня написать вступление ко второму изданию, чему я очень рад. Бейли стала самым молодым докладчиком на конференции комитета по скептическим расследованиям 2019 года в Лас-Вегасе, и она там была, по единодушному мнению, звездой. Кроме того, она — звездная пыль, как и все мы. Всем привет! Меня зовут Звездная пыль, а это мой младший братик Винсент. Бывало ли когда-нибудь более очаровательное начало книги? На самом деле, это начало другой книги Белли из серии «Звездная пыль», но очарование пронизывает их все. В этой книге есть одно из моих любимых животных — 375-миллионолетний тиктавик, и еще одно из моих любимых животных — люси, жившая три миллиона лет назад. Кто-то скажет, что люси была не животным, а человеком; другие, включая меня, скажут, что она была и тем, и другим. Мы Африканские обезьяны – более близкие родичи шимпанзе, чем шимпанзе приходится горелам. тикталик возможно, не наш прямой предок, но он был очень похож на нашего миллиард раз прапрадеда, ту рыбу, которая впервые выползла на сушу. А наша сотни тысяч раз прапрабабушка могла встретить Люси, так что нам будет очень интересно встретиться с ней на страницах книги Бейли и увидеть ее на одной из прекрасных иллюстраций Натали Малан. Мы — звездная пыль, вы и я, Люси и тактиалик, динозавры, бактерии и секвой. Пусть звездная пыль Бейли — расскажет вам об этом.